Глава 7. Превращение. Если всё равно собираются убить, зачем же издеваются с волочи? гневно спросила я, поднимаясь. Как ни странно, после ледяного душа холодно мне не было. Наоборот, казалось, внутри тела включилась мощная печка и потихоньку раскачигаривалась всё сильнее. Так что даже прилипшая к телу мокрая одежда ощущалась скорее благом, нежели неудобством. Я помирать не тороплюсь, так что потерплю, буркнул парень с другой стороны. Но твари они, конечно, каких поискать. Ребята, похоже, это начинается, подавлено сказала Надя. Мне жарко так, что я едва дышать могу. И мне, кстати, что-то не особо прохладно, поддержал Лёха. Да заткнитесь вы! выкрикнул кто-то издалека. Без вас тошно. и подтвердил свои слова весьма характерными звуками. Меня само начало потихоньку мутить. Внутренний обогреватель постепенно набирал обороты, и спустя несколько часов возникло ощущение, что я потихоньку жарюсь изнутри. Пить хотелось прямо невыносимо. Кожа зудела, одежда быстро высохла и ощущалась натирающими её кандалами. Под повязкой чесалась адски, и я, наплевав на всё, содрала её. Всё больше людей вокруг тошнило. Вонь стояла ужасной. И сейчас уже новый визит мужика со шлангом представлялся мне благодеянием, а не наказанием. Ещё чуть позже появилось отвратительное чувство, что мои кости становятся слишком большими для тела и будто медленно рвут связки и мышцы изнутри. Я словно горела и расползалась на части одновременно. И это было чертовски кошмарно, и держать в себе уже всё не было сил. Тем более, что вокруг уже давно слышались стоны, тяжёлое дыхание и подвывания. Красные, потные, с потерянными глазами парни, кто-то просто лежал на полу, перекатываясь с боку на бок. Кто содрав одежду, жался к железным прутьям в поисках хоть капли прохлады, а некоторые уже сотрясались у мелких конвульсиях, колотяся по пол. Только мы с Надей пока держались, но моё сознание уже начинало потихоньку ускользать, и судя по её расширенным, смотрящим в никуда глазам, обильным испарениям и рваному дыханию с присвистом, девушке было нелегче. С самого появления пальвавшего нас прежде детины никто и не заметил, но вот потока воды, которым он начал окатывать клетки все были рады. Если, конечно, люди, находившиеся уже почти в невменяемом состоянии вообще могли радоваться. Кто-то даже кричал и тянул руки сквозь прутья, умоляя дойти до них побыстрее. «Ну уж потерпите, щенки!» — приговаривал мужик, поливая, и, как ни странно, звучал в этот раз для моего расплывавшегося разума уже не жестоко, а чуть ли не с искренним сочувствием. «Немного осталось. Чуть и холоните, и легче пойдёт». В первый момент, когда вода попала на мою кожу, у меня было чувство, что она зашипит и испарится. Холодный поток принёс такое ощутимое облегчение, что я, уже почти ничего не соображая, стала подставляться под него, постановая от чего-то весьма похожего на извращённое удовольствие. Благословенное купание закончилось слишком быстро, и я заскулила, когда верзила, пошёл дальше». Растянулась на мокром полу, стремясь впитать и сохранить побольше прохлады. Мой мозг не отметил, что совершенно стемнело, и стоны и жалобы вокруг начали превращаться в крики и странные порыкивания. Просто в какой-то момент внутри стало что-то окончательно ломаться и рваться. И распахнув в ужасе глаза в темноте, которая не была от чего-то помехой зрению, я увидела в соседней клетке здоровенную псину. Зара фу от боли и окончательности понимания происходившей катастрофы обвела последним осмысленным взглядом ангар. Во всех клетках теперь бесновались илезли на прутья зверюги, у которых немецкий дог без труда проскочил бы под пузом, не зацепившись. Степень потрясения я сознать не успела, потому что восприятие словно мгновенно сместилось, как будто я обычная нырнула на глубину и там и замерла. отстранённая, оглушённая, наблюдающая со стороны и издалека. На поверхности же была тоже я, но для этой версии меня наличие вокруг множества зверей не казалось ужасным. Наоборот, я с жадностью впитывала их запахи, ловила издаваемые звуки, а ещё очень-очень нужно было куда-то бежать. Мышцы прямо-таки сводило от невыносимой жажды движения, но проклятое железо вокруг не давало свободы. И я начала стервенел бросаться на него, грызть, царапать пол, рыча и возмущённо взвывая. Желание вырваться полностью поглотило меня. И я продолжала свои попытки выбраться по ощущениям целую вечность, до тех пор, пока прямоугольники под потолком, от которых пахло той самой остро желанной волей, не начали светлеть. А тело налилось тяжестью и слабостью. Накатило вялости, апатия, и наконец я сдалась. Сворачиваясь на ненавистном полу и почти мгновенно засыпая,